против разрозненных демонстраций. Несколько дней назад временное правительство постановило очистить дачу Дурново от анархистов. Постановление это, в корне неправильное, вызвало бурю негодования среди рабочих. Нет сомнения, что рабочие усмотрели в этом постановлении посягательство на право той или иной организации на существование. Мы против анархистов принципиально, но поскольку за анархистами стоит хотя и небольшая часть рабочих, Они имеют такое же право на существование, как, скажем, меньшевики и эсеры. В этом смысле рабочие были правы, протестуя против покушений временного правительства. Тем более, что кроме анархистов, дачей пользуются ещё несколько заводов и профессиональные союзы. Читатели знают, что в результате своего протеста рабочие добились уступки со стороны временного правительства, оставив дачу за собой. Теперь оказывается, что на даче Дурнаво организуется новое выступление рабочих. Нам сообщают, что на даче Дурнаво происходит собрание представителей заводских комитетов во главе с анархистами с целью устроить сегодня демонстрацию. Если это верно, то мы заявляем, что осуждаем самым решительным образом всякие разрозненные анархические выступления. демонстрации отдельных районов и полков во главе с не разбирающимися в условиях момента анархистами, демонстрации устраиваемые вопреки большинству районов и полков, вопреки бюро союзов и центральному совету заводских комитетов, вопреки наконец социалистической партии пролетариата, такие анархические демонстрации мы считаем пагубными для дела рабочей революции. Можно и нужно защищать права организаций, в том числе и анархистов, на существование, когда хотят их оставить без крова. Но сливаться с анархистами и предпринимать вместе с ними безрассудные выступления, заранее обречённые на неудачу, это недопустимо и преступно со стороны сознательных рабочих. Пусть товарищи рабочие и солдаты подумают хорошенько, кто они, социалисты или анархисты, и если они социалисты, пусть решают, могут ли они идти рука об руку с анархистами на явно необдуманные выступления вопреки постановлению нашей партии. Товарищи, своей попыткой демонстрировать 10 июня мы добились того, что Исполнительный комитет и Съезд Советов признали необходимость демонстрации. Вы знаете, должно быть, что съезд советов назначил на 18 июня всеобщую демонстрацию, объявив заранее свободу лозунгов. Примечание. Первый всероссийский съезд советов рабочих и солдатских депутатов, подготовленный и созванный Петроградским советом, проходил с 3 по 24 июня 1917 года. На съезде большинство принадлежало эсерам 285 делегатов и меньшевикам 248 делегатов. Большевики, составлявшие в то время меньшинство в советах, имели 105 делегатов. Большевики разоблачали на съезде империалистический характер войны и гибельность соглашательства с буржуазией. С речами об отношении к временному правительству и о войне выступал Владимир Ильич Ленин, противопоставивший соглашательским лозунгам меньшевиков и эсеров требование перехода всей власти к советам. Съезд прошёл под влиянием меньшевиков и эсеров. Теперь наша задача добиться того, чтобы демонстрация в Петрограде 18 июня прошла под нашими революционными лозунгами. И именно поэтому мы должны в корне пресечь всякие анархические выступления для того, чтобы тем энергичнее подготовиться к демонстрации 18 июня. Против разрозненных выступлений, за всеобщую демонстрацию 18 июня. Вот к чему мы призываем вас. Товарищи, время дорого. Не теряйте же ни одной минуты. Пусть каждый завод, пусть каждый район, пусть каждый полк и рота готовят свои знамёна с лозунгами революционного пролетариата. Все за работу, товарищи, все за подготовку демонстрации 18 июня, против анархических выступлений, за общую демонстрацию под знаменем партии пролетариата, таков наш клич. Правда, 81 номер, 14 июня 1917 года. Подпись К. Сталин